Глава пятая. Неизлечимые. Реджинальд проснулся от собственного громкого кашля. Его лихорадило. Казалось, мышцы разваливаются на составляющие их мышечные волокна. У Реджинальда давно был заложен нос, но это не мешало ему ходить на работу. По-настоящему невыносимо стало три дня назад, и с тех пор самочувствие все ухудшалось. «Может, это не простуда?» — размышлял ученый, собираясь выпить шипучую аскорбинку. Не без труда он добрался до ванной, чтобы умыться. Если завтра не пройдет, поеду в больницу. Теплая вода придала бодрости, и Реджинальд решил не ограничиваться умыванием, а принять полноценный освежающий душ. Он уже почти разделся, но тут заметил, что с телом явно что-то не в порядке. Его грудь, живот вокруг пупка, а также верхняя часть ног — покрылись сыпью, местами с небольшими кровоизлияниями и почернениями. Реджинальд метнулся к зеркалу и с ужасом обнаружил, что сыпь появилась на лбу и на шее. «Черт возьми, что это такое?» — в панике подумал он и, как был без штанов, побежал к телефону. «Пожалуйста, постарайтесь не кашлять в трубку, вы можете здесь кого-нибудь заразить. Высылаем скорую», — ответил женский голос по ту сторону провода. Скорая помощь прибыла только через час. «Необходима госпитализация», — сочувствием в голосе сказал врач, — одевайтесь. Ехать пришлось долго. Современные больницы, все без исключения, строились в пригороде с тех пор, как научно доказали необычайные целебные свойства свежего лесного воздуха, которого так не хватало в центральных районах крупных мегаполисов. Востребованность пригородных участков как площадок для строительства новых госпиталей еще больше возросла, когда обнаружился риск для здоровья граждан, связанный с использованием кондиционеров и освежителей воздуха. Зато ионизаторы воздуха висели под потолком почти в каждом доме, ведя непрерывную борьбу со всевозможными причинами плохого самочувствия. Во всяком случае, обещания производителей были невероятными. И, конечно, при каждом госпитале обязательно стояла часовня с золотыми колоколами, звон которых придавал пациентам бодрости и духовных сил по утрам. От кондиционеров отказались почти столь же стремительно, как от мобильных телефонов, истинной причиной рака мозга. О том, что такая угроза существует, написали в каждой газете. Сначала был принят закон о запрете использования мобильных телефонов в барах и других общественных местах, чтобы избежать пассивного облучения людей, находящихся рядом с теми, кто говорил по телефону. Рисковать собственным здоровьем еще можно, но подвергать опасности других ни в коем случае. Затем возник вопрос о безопасном расстоянии, на котором излучение от мобильного телефона не может вызывать рак, ведь сигнал распространяется на тысячи метров. Со временем ученые усомнились даже в безопасности обычных проводных телефонов, и аппараты убрали со всех улиц от греха подальше. Вдруг кто-нибудь передаст по ним слово нехорошее или даже проклятие? В итоге разговаривать разрешили лишь в полном уединении, например, у себя дома, если квартира была недавно освещена, или в храме, где поставили специальные телефонные аппараты. Ими мог воспользоваться любой желающий за добровольное пожертвование. Не очень удобно, зато безопасно, ведь Бог не допустит, чтобы человек заболел или безнаказанно сквернословил в священном месте. В больнице Реджинальда немедленно отвезли в палату интенсивной терапии – Его тошнило, нестерпимо болела голова. «Сейчас посмотрим, что с вами не так», — заявил лечащий врач Реджинальда, упитанный пожилой мужчина с длинными седыми волосами, густыми усами и двойным подбородком. Его правый глаз был постоянно прищурен и смотрел куда-то в бок, из-за чего создавалось ощущение, словно он вот-вот чихнет, или, возможно, уже чихнул, и с тех пор один глаз так и застыл». в состоянии чиха. На груди у врача висела маленькая иконка с изображением Богоматери. «Известный академик десяти академий, лауреат множество премий, светила медицины, так незадолго до приема охарактеризовала его медсестра. Вам очень повезло, вы в надежных руках. Не волнуйтесь, я лишь собираюсь провести диагностику, чтобы мы поняли, чем вас лечить». «Это совсем не больно, даже приятно», — пояснял академик, надевая перчатки. Затем он положил руку на живот Реджинальда и закрыл глаза. «Все ясно», — сказал он через несколько секунд. «Внутренние органы в порядке. Нужно измерить энергетические токи методом биорезонанса. Я космический энерготерапевт. Вы можете мне доверять». Врач подвинул поближе столик с небольшим металлическим прибором. Из него торчали два провода, которые он подвел к телу пациента. «Между проводами бежит ток, и мы измерим сопротивление кожи в разных местах. Так мы поймем, где именно у вас застой отрицательной энергии, то есть обнаружим проблему». Прибор несколько раз запищал, когда провода коснулись живота, и врач удовлетворенно кивнул. «Не волнуйтесь, сейчас сделаем вам пару уколов, и все пройдет». Вскоре врач вернулся с подносом, на котором лежало множество иголок, и через 15 минут весь живот Реджинальда был утыкан иголками, как спина дикообраза. Ученый удовлетворенно отметил, что боль действительно стихла. Через час медсестра измерила температуру Реджинальда. Градусник показывал 37,8, жар немного снизился. «Как видите, акупунктура уже помогла вам миновать кризис», — отметила сестра. «Значит, мы на верном пути к выздоровлению. Теперь вам нужно поспать». И Реджинальд уснул. Проснулся он глубокой ночью от боли. При тусклом свете настольной лампы он увидел, что сыпь распространилась на руки и остальную часть живота. Реджинальда снова мутила. На столе рядом с кроватью он заметил кнопку вызова медсестры, но, проверяя, не станет ли ему лучше, с минуту лежал неподвижно. Лучше не стало. Наконец он решился нажать кнопку. Прибежавшая молодая медсестра с сочувствием осмотрела тело больного. «Я позову доктора», — сказала она, выходя из палаты, и вскоре Реджинальда снова изучал специалист. Теперь на дежурстве оказался другой врач — От него приятно пахло благовониями, а на лбу белой краской был нарисован третий глаз. После непродолжительного изучения медицинских записей врач обратился к медсестре. Тяжелый случай. Надо срочно собирать консилиум. Зовите всех, кто еще остался в здании. В течение получаса в палате собрались медицинские работники самых разных профилей: почтенная шаманка, потомственный целитель. и даже дипломированный специалист по диагностике на картах Таро. После долгих и горячих споров врач с глазом на лбу обратился к пациенту. «Кроме акупунктуры, вам вчера назначили очень сильное гомеопатическое средство, подобранное специально для вас. Странно, что вы еще не на ногах. Вчера наши лекарства определенно вам помогли. Значит, диагноз правильный. Мы все проверили». «Карты врать не будут». подтвердил таролог. Но на всякий случай я их спросил дважды. Врач тем временем обратился к медсестре. «Нужно пойти на экстренные меры и усилить лекарство, Увеличить потенцированность. Сестра, разбавьте препарат еще в сто раз. Нет, лучше в тысячу. И будем молиться, чтобы это помогло». Присутствующие сложили руки в молитве. Реджинальд вспомнил, как он штудировал главу учебника, посвященную основам гомеопатического лечения, готовясь к школьным занятиям по естествознанию. Гомеопатия — это не лечение травами, а самостоятельный медицинский подход. Лечить не болезнь, а пациента. Подобное исцеляется подобным — первый и основной принцип гомеопатии. Лекарством выступает то, что вызывает такие же симптомы, что и сама болезнь. Например, бессонницу можно лечить кофеином, а дыхательную недостаточность, связанную с ослаблением мускулатуры легких, ядом курары, парализующим мускулатуру. Со временем в моду вошли и новаторские интерпретации принципа подобия. Например, болезни почек лечили препаратом на основе упаренной урины, а желание подростков красить волосы лекарством из осьминогов или хамелеонов, которые, как и волосы подростков, тоже меняют цвет. Второй принцип — лекарство нужно разбавить много раз, чтобы сам препарат не подрывал силы больного, а ответная реакция организма была предсказуемой. Эффективность гомеопатии раньше ставили под сомнение. Считалось, что из-за чрезмерного разбавления, которое часто превышало соотношение 1 к единице с 13 нулями, в препарате совсем не оставалось действующего вещества. О чем не знали противники гомеопатии, так это о том, что у воды, которой разбавляет гомеопатическое средство, есть память. Структура воды меняется под действием добавленного вещества и сохраняется в течение продолжительного времени. Поэтому разбавлять можно сколько угодно, а положительный эффект от лекарства будет только усиливаться. Действительно, пациенты, которым давали гомеопатически разбавленные курары, чувствовали себя лучше, чем те, кому давали яд без столь сильного разбавления. Не говоря о том, что во втором случае пациента необходимо временно подключать к аппарату искусственного дыхания. На следующий день выяснилось, что, несмотря на дополнительное потенцирование лекарств, Реджинальду не стало лучше. Сыпь продолжала распространяться, а ученый таял на глазах. Его поили травяными настоями, подвергали воздействию целебной музыки, водили по его телу магнитами, но все благоприятные эффекты были временными. Через три дня врачи, обеспокоенные ухудшением самочувствия пациента, решились прибегнуть к самому дорогостоящему и сложному лечению. Из городского монастыря прибыла группа монахов, чтобы провести сеанс интенсивной молитвотерапии направленный на скорейшее исцеление больного. Монахи в черных рясах расселись по всей палате на деревянных табуретах и, обратив взор к потолку, едва шевеля губами, произносили слова молитвы. Этот ритуал повторяли каждые шесть часов. Но лучше ученому почему-то не становилось. Тем временем Реджинальд узнал, что он не единственный пациент с такими симптомами. Врачи объяснили, что всех больных держат в изоляции, за стеклянной стеной, окропленной святой водой для защиты от сглаза, в лучших медицинских традициях. На четвертый день состояние Реджинальда сочли относительно стабильным, прописали дополнительные молитвы и разрешили принимать посетителей. Первыми к Реджинальду пришли его жена Лиза и четырехлетний сын Тим, темнокожий кучерявый мальчуган. Четыре года назад Реджинальд очень удивился, что у него и Лизы, светлокожих родителей, родился черненький мальчик. Ученый даже заподозрил жену в измене. В приступе гнева он наговорил ей гадости, о которых впоследствии пожалел. Как ему объяснили в роддоме, такое явление нынче не редкость и связано с эффектом телегонии. У Лизы когда-то был темнокожий бойфренд, который оставил свой отпечаток на ее биополе во время полового акта за много лет до ее знакомства с Реджинальдом. В начале XIX века лорд Мортон пытался скрестить арабскую кобылу с жеребцом зебры, а потом с белым жеребцом. Впоследствии некоторые потомки кобылы и белого жеребца имели полосы на ногах, как у зебры. Этот случай лежит в основе современных представлений о телегонии. Когда-то биологи предлагали иные объяснения. Бывает же так, что при скрещивании двух растений гороха с желтыми семенами получается, потомки с зелеными семенами, ссылались они на работы одного австрийского монаха. Горох с желтыми семенами может быть скрытым носителем гена зеленого цвета семян. Еще бывают атовизмы, возврат к предковому варианту признака, как в случае рождения людей с хвостами. Но в итоге теологи показали, что хвосты у людей — это не возврат к предковому состоянию, как предполагали сторонники ошибочной теории Дарвина, а результат совокупления женщины с бесом. Все подобные биологические гипотезы были запрещены, ибо отрицали учение телегонии, а значит, склоняли молодых девушек к разврату и разрушали семейные ценности. Слишком многие видели в телегонии научное обоснование целомудрия, необходимости хранить девственность до вступления в брак. Несмотря на это, встречались девушки, которые, узнав о телегонии, наоборот, пытались как можно раньше отдаться какому-нибудь красивому мужчине хотя бы на одну ночь, чтобы не переживать за внешность будущих детей. Или переспать сразу с тремя — красивым, сильным и умным. Но такое поведение всегда рассматривалось как крайне безнравственное. Тем не менее, в отдельных странах обрела популярность спорная медицинская практика использования телегонии для предотвращения детских наследственных заболеваний. Бывает так, что у обоих потенциальных родителей поврежден какой-нибудь важный ген. Это приводит к высокому риску, что их ребенок родится больным. В таком случае находят специального временного партнера с исправной копией нужного участка ДНК. Партнер оставляет необходимый след на биополе будущей матери, и только потом к процессу размножения подключается муж. Идея телегонии — хорошо согласовывалась с теорией одного российского ученого о волновой генетике. Тот открыл, что ДНК — это голограмма, которая может меняться под воздействием самых разных факторов. Например, повреждаться из-за матерных слов. Увы, ученый не дожил до признания своих идей научным сообществом, но вскоре после его смерти компания Монстранта нашла им практическое применение. Если мат разрушает ДНК, то слово — отличный инструмент для модификации генов. Генные инженеры из Монстранта научились подбирать матерные слова так, чтобы менять строго определенные последовательности ДНК. Они стали более активны, чем конкуренты, исправлять генетические дефекты эмбрионов, выводить новые сорта растений и породы животных. Все это не считалось ГМО, ведь использовались только проверенные временем слова. Увы, в погоне за прибылью Монстранта допустила чудовищную ошибку. Компания попыталась запатентовать новую технологию. Общественная реакция на попытку транснациональной корпорации присвоить себе право на использование мата превзошла все ожидания. Из-за массовых протестов компанию закрыли. Никто не стал разбираться, что речь шла лишь об использовании некоторых непопулярных слов и только с благой целью — редактирование дефектных генов. В итоге людям, планирующим завести детей, пришлось выбирать либо телегония, либо праведная жизнь и молитвы о здоровом потомстве. В целом, Реджинальд был очень рад, что телегония — не миф, а реальность. Его сын рос здоровым, сильным и красивым. Правда, немного смущали разговоры соседей, не знавших об этом явлении, которые объясняли темный цвет кожи ребенка тем, что Лиза на протяжении многих лет ходила в гости к своему другу детства кучерявому эфиопу из дома напротив. Долго наслаждаться общением с родными не пришлось. Их попросили удалиться, когда в палату вошел служитель закона. «Меня зовут Гай, я из прокуратуры». Представился человек, показывая удостоверение. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Гай сел на стул поближе к стеклянной перегородке. Мне сказали, что у вас затруднение с речью? Я могу говорить, но только тихо. Хорошо. Скажите мне вот что. Нет ли у вас врагов? В силу необычности заболевания, с которым мы имеем дело, следствие рассматривает разные версии происшествия. Прокурор закинул ногу на ногу и внимательно посмотрел на больного. «Я не сказал бы», — подумав, — ответил Реджинальд. «Видите ли, Министерство обороны представило нам полный видеоотчет с камер наблюдения в вашем институте. И вот просматриваю я эти записи вместе с помощницей. На первый взгляд ничего интересного. На одном этаже парочка влюбленных, на другом сотрудники ходят туда-сюда в халатах. Ящики передвигают, звук бьющиеся стеклянной посуды. В коридоре играют в настольный теннис. Словом, ничего примечательного. И тут Кейли резко дергает меня за плечо и говорит, «Вот же ты видишь то, что вижу я?» И показывает мне кадр, где какой-то мужчина кричит на тебя и твоего приятеля. Кричит и проклинает тебя. Совпадение? Не думаю. Вероятно, речь идет о Максе Кавале. Мы с ним поругались. Перебил прокурора Реджинальд, но я не думаю, что он имеет какое-либо отношение к тому, что со мной происходит. Возможно, это будет для вас новостью, но ваш друг Джим недавно скончался. Мы полагаем, что его прокляли сильнее, чем остальных. У него были такие же симптомы, как у вас. О, Боже! Джим? За что? За невинную шутку? Не верю. Реджинальд обхватил голову руками. Примите мои соболезнования, но у нас нет времени горевать. Расскажите мне подробнее об этом Максе», — попросил Гай, доставая из кармана блокнот. «Это очень важно». «Да странный он тип. Верит в пришельцев на летающих тарелках». «А вы не верите? Вы же специалист по внеземным цивилизациям». «Конечно нет. Мы знаем, что такая конструкция, как «летающая тарелка», не может летать». Гуманоиды, разумеется, существуют и летают на космических кораблях, внешне похожих на американский шаттл XX века. Собственно, благодаря тому, что эти технологии удалось в свое время частично позаимствовать с разбитого летающего аппарата пришельцев, американцы первыми отправили человека в космос, опережая бездуховный Советский Союз. Разумеется, тайно. Вы что, не изучали историю? Вспомните Розуэлл. Именно там нашли первый шаттл. Потом это долго скрывали. «Получается, что все рассказы об НЛО правда? Нет. Все снимки летающих тарелок и рассказы о них — фальсификации. Но бывают и настоящие НЛО, не тарелки. Я расскажу вам историю летающих тарелок. Все началось с немцев». К концу Второй мировой войны они построили множество правдоподобных макетов летающих тарелок. Немцы распространили слух, что им удалось запустить несколько таких тарелок из Антарктики и высадиться на Луне. Затем они слили фальшивые документы, что якобы у них на Луне строятся военные базы и готовится план по захвату Земли из космоса. Об этих сплетнях потом подробно писал публицист Эрнст-Кристоф Фридрих Цюндель в начале 80-х годов XX -го века. Но он был лишь одной из многих жертв немецкой пропаганды. Настоящий план немцев был прост. СССР и Америка должны были испугаться угрозы из космоса и бросить колоссальные ресурсы на космические проекты. Это должно было ослабить их влияние в конфликте. Но немцы просчитались и, несмотря на все ухищрения, проиграли войну. Реджинальд откашлялся и продолжил. Тем не менее, план немцев имел долгоиграющие последствия. Многие годы жители Земли верили в соревнования космических программ между СССР и Америкой. Ничего подобного не было. На самом деле две сверхдержавы работали вместе против несуществующих военных баз немцев на Луне. Когда достроили ракету, способную лететь на Луну, ее лишь оставалось запустить, стало ясно, что никаких секретных немецких баз на Луне нет. Физики доказали, что конструкция немцев не может летать. Лунные проекты свернули, и на Луну никто не полетел. Чтобы отчитаться перед налогоплательщиками за потраченные деньги, американцы быстренько сняли высадку в Голливуде, а в СССР даже этого не понадобилось. Но это вы и так знаете из школьной программы. Ничего себе. Но если Коваль прав, и летающие тарелки могут летать, это ведь означало бы, что у немцев действительно есть секретная база на Луне, и они могут напасть на нас из космоса, — воскликнул Гай. Да, но он не прав, поверьте. Спросите любого физика. А что насчет послевоенных упоминаний о летающих тарелках? Куипродаст. Что-что? Кому выгодно? Всегда нужно искать заинтересованных лиц, чтобы распутать тайну. Просто так ничего не происходит. НАСА и другие организации, вовлеченные в космические программы, всегда были заинтересованы в том, чтобы получать финансирование на свои разработки. Чтобы выделялись деньги, нужно поддерживать миф о секретных космических базах немцев. Для этого изготавливали поддельные снимки летающих тарелок и даже запускали над городами с помощью ракет макеты таких аппаратов. По сей день заинтересованные шарлатаны не прекращают попытки убедить верхушку власти — что тарелки могут летать, чтобы все вспомнили про немецкие базы на Луне и снова начали тратить кучу денег на бесполезные космические проекты. Ничего себе. Да, но есть надежда, что скоро это прекратится. Космическим проектам все-таки нашлось полезное практическое применение, которое привлекает инвесторов. Какое? Как какое? Понятно же, что вся современная мировая экономика зависит от того, насколько точно мы будем знать положение космических объектов. Чем точнее мы это знаем, тем точнее наши астрологи могут предсказывать динамику рынка, появление технологических прорывов, движение криптовалют. Эта информация критически важна для брокеров, инвесторов и менеджеров. Она определяет, какие акции упадут в цене, а какие взлетят. В свое время Исаак Ньютон, Был не только самым выдающимся физиком, но и самым выдающимся астрологом. Именно потому, что знал все о движении небесных тел. Он знал это намного лучше, чем кто-либо из его современников. Это было огромным достижением. Но мы шагнули еще дальше. Открыли новые планеты. И во многом благодаря запуску в космос телескопов и другого оборудования. «Это все так интересно!» Но мне кажется, мы отвлеклись. Что еще вы можете сказать про этого коваля? Да ничего особенного. Он эти тарелки изучает, государственные средства растрачивает. Ну, это мое мнение. А еще Макс какие-то опыты на воде ставил в своей лаборатории. В свободное время. Заряжал ее положительной энергией. Возможно, хоть тут он преуспел. Хотя это и не наш профиль. То есть, возможно, он обладал какой-то особенной силой, необычной способностью манипулировать тонкими энергиями, чтобы заряжать воду. — Не могу такого исключить, но я не специалист. Мое дело летающие шаттлы пришельцев, их уязвимые места. Реджинальд перешел почти на шепот. — Никому не говорите, но Министерство обороны обеспокоено возможностью вторжения и разрабатывает средства защиты, на всякий случай. Тут и нужны специалисты вроде меня. «Понимаю. Так а с Ковалем ссора из-за чего? Мы с Джибом сделали отдельные снимки летающих тарелок и с ненастоящих адресов отправляли их к Ковалю по определенным датам. Мы хотели доказать, что он не отличит корабль пришельцев от подделки. План сработал». Коваль, ничего не подозревая, добавлял наши снимки в свою базу данных и считал их настоящими. Для более сильного визуального эффекта координаты мест, где якобы были сделаны наши поддельные снимки, если их нанести на карту, образовывали картину весьма непристойного характера. Коваль пришел в ярость, когда увидел эту картину и понял, что его обвели вокруг пальца. Надо было видеть выражение его лица». Реджинальд хрипло засмеялся и тут же закашлялся. «Вы мне очень помогли. Извините за беспокойство. Желаю скорейшего выздоровления». Последние слова Гай произнес уже на выходе из палаты. Он узнал достаточно, чтобы надеть на подозреваемого наручники. Остаток вечера Реджинальд провел почти в полном одиночестве, размышляя о душе. Лишь изредка его отвлекали кратковременные посещения медсестры и монахов с молитвенниками. «Ученые доказали, что после смерти вес человека уменьшается», — рассуждал пациент, — «примерно на 21 грамм. Это очень убедительное доказательство существования души, но религия учит, что душа хорошего человека возносится на небо». Если душа имеет массу и отправляется на небо, значит, плотность души меньше, чем плотность воздуха. Но тогда, по закону Архимеда, вес тела после смерти должен увеличиваться, а не уменьшаться. Возьмем человека и поставим его на весы. Взвесим человека, а потом дадим ему в руки воздушный шар, наполненный гелием. Как изменится вес человека? Он уменьшится, ведь шар будет тянуть человека вверх. Достаточно большой шар может и вовсе поднять человека в небо. А если человек отпустит шар, и тот улетит вверх, вес человека увеличится. Вес человека уменьшится только если он выпустит из рук что-нибудь тяжелое, что-нибудь, что устремится вниз. Например, отпустит свинцовую гирю. Но ни в одном опыте не зафиксировано, чтобы вес человека стал больше после его смерти. Означает ли это, что во всех экспериментах душа отправлялась вниз, в ад? Страшно подумать. На следующий день сердце Реджинальда остановилось. «Интенсивные молитвы и гомеопатия продлили жизнь вашего супруга на пару дней, позже сообщили жене усопшего. Мы сделали все, что было в наших силах». Лиза положила извещение о смерти супруга, Села на кровать и заплакала. Не плачь, все будет хорошо. Темные сильные руки обняли ее за плечи.